Концерт над стеклянными водами и рощами и парком уже шел к концу, как вдруг произошло нечто, которое прервало его раньше времени. И именно к концовке собаки, которым по времени уже следовало бы спать, подняли вдруг невыносимый лай, который постепенно перешел в общий мучительнейший вой. Вой, разрастаясь, полетел по полям, и вой вдруг ответил трескучий в миллион голосов концерт лягушек на прудах,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 И от избытка чувств он похлопал хранителя по плечу. Выведу таких, что вы ахнете. Теперь мне в оба смотреть, строго добавил он. Чуть только начнут вылупляться, сейчас же мне дать знать. Хорошо, хором ответили сторож, Дуня и охранители. Такки, так и так. Закипало то в одном, то в другом яйце первой камеры.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 вероятно, потому что нарушал ее полное молчание, то и дело начинающийся, беспричинный, тоскливейший и ноющий вой собак в концовке. Чего бесились проклятые псы, совершенно неизвестно. Наутро Александра Семеновича ожидала неприятность. Охранитель был крайне сконфужен, руки прикладывал к сердцу, клялся и божился, что не спал, но ничего не заметил. «Непонятное дело», — уверял хранитель.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 помахивая полотенцем и держа флейту под мышкой. Небо извивало зной сквозь сивы, и тело ныло, и просилось в воду. На правой руке урока началась заросль лопухов, в которую он, проходя, плюнул. И тот час в глубине разлапистой путаницы послышалось шуршание, как будто кто-то поволок бревно. Почувствовав мимолетное неприятное сосание в сердце, Александр Семенович повернул голову к заросли и посмотрел с удивлением.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 Да! Да! Индия! Плетеная корзинка и картинка! Заклинают! Голова вновь взвилась и стала выходить и туловища. Александр Семенович поднес флейту губам, хрипло пискнул и заиграл, ежесекундно задыхаясь, вальс из Евгения Онегина. Глаза в зелени тотчас же загорелись непримиримую ненавистью к этой опере.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 Щукин же с Палатисом стали готовиться к экспедиции. У них был всего один электрический револьвер, но это уже была хорошенькая защита. Пятидесятизарядная модель седьмого года, гордость французской техники для близкого боя, била всего на сто шагов надавала поле два метра в диаметре и в этом поле все живое бивало на повал. Промахнуться было очень трудно. Щукин надел блестящую электрическую игрушку,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 Вся оранжерея жила как червивая каша, свиваясь и развиваясь клубки, шипя и разворачиваясь, шаря и качая головами, по полу оранжереи ползали огромные змеи. Битая скорлупа валялась на полу и хрустела под их телами. Вверху бледно горел огромной силой электрический шар, и от этого вся внутренность оранжерея освещалась странным кинематографическим светом.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 И голова ее качалась у шара, как маятник. Какие-то погремушки звякали в шипении, из оранжерея тянуло странным, гнилостным, словно прудовым запахом. И еще смутно разглядели агенты кучи белых яиц, валяющиеся в пыльных углах, и странную гигантскую голенастую птицу, лежащую неподвижно у камер, и труп в сером у двери, рядом с винтовкой. «Назад!»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 Стрелял Палайтис, отступая задом. Странный четырехпалый шорох послышался сзади. И Палайтис вдруг страшно крикнул, падая навзничь. Существо на вывернутых лапах коричнево-зеленого цвета с громадной, острой мордой, с гребенчатым хвостом, все похожее на страшных размеров ящерицу, выкатилось из угла сарая и, яростно перекусив ногу Палайтису, сбило его на землю. «Помоги!» Крикнул Палайтису тотчас, левая рука его попала в пасть и хрустнула. Правой рукой он, тщетно пытаясь поднять ее, повез револьвером по земле. Щукин обернулся и заметался. Раз он успел выстрелить, но сильно взял в сторону, потому что боялся убить товарища. Второй раз он выстрелил по направлению оранжереи, потому что оттуда среди небольших змейных морд высунулась одна огромная оливковая тула выскочила прямо по направлению к нему.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 Кровь у него текла из рукава, текла изо рта, и он, припадая на правую здоровую руку, тянул переломанную левую ногу. Глаза его угасали. «Щукин, беги!» – промычал он, всхлипывая. Щукин выстрелил несколько раз по направлению оранжереи, и в ней вылетело несколько стекол. Но огромная пружина, оливковая и гибкая, сзади –